Бросившись в темноту туннеля, я снова подхватил Мишу на руки, а Дима тянул сестру. Так мы пробежали около 300 метров. Вдруг от тюбинков отделились три темные фигуры, и в ту же секунду нас ослепил яркий свет мощных фонарей. «Стоять, колдун! Пацана на землю! Только медленно! Иначе вы трупы!» Я наклонился, поставил малыша на землю и затолкал его себе за спину. Затем засунул руки в рукава балахона и распрямился. «А ну-ка, покажи ладони!» «Тихо, тихо!» «Не спеша!» Раздалась следующая команда. «Вы свет-то уберите, а то детей пугаете!» Посетовал я. «Здесь командовать буду я!» Раздалась в ответ. Но все же говорящий направил фонарь в пол. За ним тоже сделали и его напарники. «А теперь мы присядем и тихонечко дождемся Коршуна!» «Черт!» «Вот, блин, ежги сраные!» — выругался я. догнал все всё-таки!» «Ты что там бормочешь?» — рыкнул главарь. «Да вот! Заклятие хочу на вас троих наложить!» — сказал я тихо. Затем, увидев, что задрожали два из трех фонарей, я уже крикнул следующую фразу, уставив палец на главаря. «Вы хоть знаете, на кого напали?» «А ну, сел!» — приказал главарь. «Я тебя не боюсь. Тогда ты умрешь первым!» Я резко развернул руку так, как будто вцепился ему в глотку. Главарь выронил пистолет и фонарь, схватился за горло и захрипел. Его лицо посинело. Он упал на колени, а затем завалился на бок, и после непродолжительных судорог затих. Его напарники дрожали и, кажется, даже обмочились. Я перевел взгляд на них и грозным голосом спросил. — Есть еще желающие перечить великому и ужасному! Те и Каи, всхлипывая от ужаса, затрясли головами. «Стали на колени, лицом к стене!» — приказал я. Они моментально подчинились. Подняв пистолет, я подошел и огрел каждого рукоятью по черепу, отчего они, естественно, потеряли сознание. «Ты что, действительно колдун?» — испуганно пропищала Вика. «Ну, конечно, милая, только добрый!» — улыбнулся я. «Вы же мне верите?» «Мне и тому, что я хочу вам только добра!» «Мы верим», — по обыкновению ответил за всех Митя. Миша и Вика согласно закивали. «Ну что ж, побежали дальше!» Почти через час пути я свернул в боковое ответвление, ведущее в небольшую коморку. Раньше в ней стояло какое-то оборудование, но теперь остались только крепления да куча мусора. Я снял вентиляционную решетку и открыл за ней темный лаз. «Быстро забирайтесь и ползите вперед», — сказал я. «Не бойтесь, там никого нет. Вот тебе фонарь. Ползи первым, а я тут немножко замету следы. И за вами. Когда ползешь до следующей решетки, жди меня». Я подсадил ребят, и они один за другим скрылись в проеме. Разметав следы старой тряпкой и просыпав их пылью из мяты консервной банки, стоящей в углу, Я залезла с ногами вперед и поставив на место решетку пополз за ребятами. Ползти ногами вперед было очень неудобно, но теперь спешить было уже никуда не нужно. Теперь нужно было только соблюдать тишину и осторожность. Ногами я наткнулся на что-то мягкое, и кто-то голосом Миши тихонько пискнул: Что там? испугался за брата Митя. Все в порядке, это я. Митя, за решеткой что-нибудь видно или слышно? Нет. «Ну, конечно, там же никого нету!» — усмехнулся я с облегчением. «Тихонько вытолкни решетку, но не роняй ее и вылезай! Не бойся удариться, под лазом расстелен матрац. Я услышал, как скрипнула решетка и что-то глухо стукнуло. «Я внизу!» — прошептал мальчик. «Вика, Миша, ползите к брату!» Я тоже вылез из лаза за ними и заткнул его мешком а затем и решеткой. Нашел выключатель и щелкнув им осветил помещение. «Ну, добро пожаловать в мою берлогу!» — улыбнулся я, обводя руками помещение. «Теперь вы нас едите?» Прижав руки к груди, пропищала Вика. «Ну что вы! Мы же договорились! К тому же я не ем таких хорошеньких детишек, а только гадких хулиганов!» Притворно обижаясь, сказал я. Я вдруг заклацал у Миши зубами над ухом. Тот взвизгнул и спрятался за брата. Я захохотал. Через несколько минут ко мне робко присоединилась Вика, а потом еще и мальчишки. Напряжение и страх последних часов быстро таяли в веселом смехе. И в смеющихся ребятах стало заметно, как из сжавшихся в тугой комочек страха и ужаса человечков начинает выглядывать их детская непосредственность и желание верить всему, чему иногда так хочется верить. Вскоре мы уже сидели на ящиках. Мы поели каши и теперь пили горячий чай. Дети хрустели галетами и пытали меня разными вопросами. «Дедушка-колдун, а у нас не найдет?» «Во всяком случае не сейчас. А когда найдет убежище, нас здесь уже не будет». «А мы здесь надолго?» «Нет, только отдохнем и соберемся в дальнейшую дорогу». «А куда мы идем?» «В одно волшебное место. Я и мои друзья называем его Анклав. Но вы сможете сами придумать ему название. Расскажи о нем, пожалуйста». Я укрыл уснувшего Мишу одеялом и стал вспоминать и рассказывать. Не столько притишким детям, сколько самому себе. «Давным-давно на поверхности земли в городе Москва, чьи руины сейчас над нами, жило много людей». Все они работали и жили в огромных домах, ездили на машинах и поездах, летали на самолетах и плавали на кораблях. А метро для них было лишь способом побыстрее доехать в другую часть города. Они радовались и огорчались, пели и плакали. Но даже самые несчастные из них могли поднять голову и посмотреть на яркие звезды или на голубое небо. Они могли полежать на травке и искупаться в реке. И вот наступили черные времена. Те, у кого все было, но кому всегда всего было мало, не поделили между собой деньги и власть. Правители различных стран щупали друг друга, ища слабые места. Террористы и фанатики устраивали теракты и погромы. А простые люди выживали как могли. Напряженность росла, и вот-вот что-то должно было случиться. За несколько часов до катастрофы молодой лейтенант отряда спецназа получил задание проверить одну автомастерскую. Поступило донесение, что в этой мастерской машины начиняли взрывчаткой для осуществления терактов в Москве. Это было бомбоубежище, которое чиновники Лихия-90-е за гроши отдали под автомастерскую. Однако, когда бомбоубежище передали дельцам, По счастливой случайности в сделку вмешалась МЧС. Статус бомбоубежища был закреплен как объект МЧС, и бизнесменам было запрещено срезать гермодвери, скрывать склады СНЗ и портить оборудование. Мало того, их обязали следить за исправностью механизмов и приборов. Так вот, лейтенант со спецгруппой в бронированном микроавтобусе направлялись на юг Москвы, где располагался этот автосервис. Вместе с ним был представитель МЧС, так как, согласно инструкции, на все объекты ведомства необходимо было брать с собой их представителя. К сожалению или к счастью, донесение оказалось липовым. В мастерской, естественно, ничего не нашли и собирались уже уезжать, как снаружи завыли сирены. Радиоприемник, транслирующий музыку по сервису, замолчал, а потом испуганный диктор объявил, что объявляется воздушная тревога и призвал всех немедленно пройти в бомбоубежище. Беда была в том, что эти убежища строили очень давно, и далеко не все на сегодняшний день функционировали, а те, что еще могли принять людей, были неизвестны большинству населения. Конечно, все знали, что метро – это большое бомбоубежище, но что делать тем, кому до метро еще бежать и бежать? Все ударились в панику, но только не нашли лейтенант. Он быстро привел чувство своих бойцов, Двоих отправил к выходу в бомбоубежище. В него вел тоннель метров сто длиной для съезда техники. Еще двоих заставил загнать в убежище микроавтобус отряда, а затем загерметизировать грузовой шлюз. Также он выставил караульного пассажирского шлюза. Затем разыскал инспектора МЧС и главного мастера автосервиса. Им двоим было поручено реанимировать системы бомбоубежища. Все это время он настойчиво пытался связаться с руководством но эфир будто сошел с ума. На всех частотах несли какие-то неразборчивые приказы и странные команды. Затем включились глушилки, и эфир упорядочился, отсекая лишние сигналы. Но высшему военному руководству было уже не до маленького отряда спецназа. Вскоре в убежище стали забегать гражданские, но в будний день в спальном районе почти никого не было. В основном прибегали собачники, гулявшие со своими питомцами. Несколько влюбленных парочек и водители редких в этот час автомобилей. Прибежала большая группа пассажиров, ехавшие мимо в автобусе. Гурьбой валили старшая и подготовительная группа местного интерната, вышедшая в парк на урок естествознания. В числе последних прибыл персонал и покупатели, расположенного неподалеку супермаркета. Еще через несколько минут раздались отдаленные глухие взрывы. Заработал противоракетный щит Москвы. Командир отдал приказ бойцам, дежурящим у выхода из тоннеля укрыться в бомбое убежище. Он какое-то время стоял возле шлюза, надеясь, что еще кто-то сможет добраться. Но вдруг раздался мощный взрыв. И дальний конец туннеля залило ослепительно ярким светом. Не раздумывая больше ни секунды, лейтенант наглухо задрал тяжелую гермодверь. Прошел через шлюз. задраил и его. Возле гермодверей выставил часовых и запретил их открывать без отдельного приказа. После... Была суета выдачи людям одеял, организации пункта выдачи воды и питания, расконсервация различных механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность бомбоубежища. Он помогал успокоить перепуганных ребятишек, когда погас свет. Он успокаивал не менее испуганных людей, чувствующих отдалённую вибрацию и понимающих, что это означает. Вскоре заработал генератор. Появился свет и включились вентиляционные системы. Люди стали успокаиваться, но у лейтенанта было еще очень много работы. И только поздно вечером, когда большинство людей уже спали, он забился в темный уголок. Вытащил из кармана телефон с мигающим индикатором «Нет сети». Перешел на вкладку «Избранные контакты» и со слезами на глазах стал перебирать находящиеся там телефоны. «Мамуля, батя, братец, любимая...» «Любимая, братец, батя, мамуля». И так до тех пор, пока не сел аккумулятор а человек не скрутился Ангории, закрыв лицо руками, не зарыдал. Люди, только люди были виноваты во всем этом ужасе. Не сумев договориться, они открыли ящик Пандоры и выпустили всех демонов, врагов человечества. Началась самая жестокая и самая короткая война в мире. За считанные часы земля была выжена ядерными взрывами. Вслед за ними свою дань начали собирать химические боевые отравляющие вещества. Затем пришло бактериологическое оружие, и оставшиеся люди стали погибать от неведомых болезней. Вскоре из глубин ада вырвали жуткие монстры. В некогда цветущих садах растянули свои сети огромные пауки. По руинам города рыскали мутанты, а в некогда голубом небе парили злобные ящеры. Прошло несколько лет. Поначалу люди думали, что вот-вот отменят тревогу и всех отпустят домой. Затем прошел слух, что скоро придут спасатели и увезут всех за Урал. Потом пришла пора горя, безумия, безнадеги и полнейшей апатии. Андрей Сергеевич, как уважительно стали называть командира спецназа «Люди», старался не допустить серьезных перекосов настроения, поэтому с самого первого дня развел кирпичную деятельность. Он опросил всех людей, выявил специальности и наклонности каждого, и каждому нашел работу. Мастеровые следили за системами жизнеобеспечения, Повара готовили еду. Знакомые со складским делом и просто ответственные люди занялись ревизией и учетом припасов. Он даже подобрал учителей и воспитателей ребятишкам. С ними пришлось хуже всего. Они часто плакали и просились наружу. Своих же бойцов он держал в ежовых рукавицах. С утра до ночи они тренировались, занимались боевыми единоборствами, работой с колюще-режущим оружием и даже стрельбой. Потихоньку все втянулись. Одни молодые люди, смотря на потянутых спецназовцев, стали проситься в отряд. Другие пошли в подмастерие к мастерам, бывшим автослесарями и другим мастеровым людям. Гражданское управление убежищем стало выборочной должностью. Через два года стало понятно, что вскоре придется выходить наружу. В связи с этим мастера начали выплавлять свинец из старых автомобильных аккумуляторов, дожидавшихся утилизации на одном из складов автомастерской и усиливать найденные противорадиационные костюмы. Раз в месяц проводились контрольные замеры радиационного фона, но пока еще он был слишком высок. Выйти удалось только на третий год заточения. Когда Андрей Сергеевич в сопровождении двух своих ребят вышел из тоннеля он ахнул. Над изуродованным городом нависли тяжелые черные тучи. Ветер гонял мусор и пепел подсаженными улицами. Многие многоэтажки рухнули. Завалив дворы и улицы, а дороги и тротуары были забросаны покорюженными машинами. Первый выход был направлен на склад того самого супермаркета, сотрудники которого спаслись в автомастерской. Заведующая передала разведчикам ключи от склада, расположенного в подвале. Со складом были доставлены продукты – бумага, ручки, карандаши и игрушки для детей. Благодаря тому, что все эти вещи находились в надежно запертом подвале и были хорошо упакованы, Они практически не фанили и были пригодны к использованию. Далее вылазки начали проводиться регулярно. Михаил Иванович, инспектор МЧС, дал координаты известных ему бомбоубежищ и подземных хранилищ, а жители района повспоминали магазины и офисы, расположенные в подвальных помещениях. На себе много не натаскаешь, да и лишний раз на поверхности оставаться опасно. Поэтому разведчики принесли еще аккумуляторов, благоброшенных машин в округе было полно. А мастера дали бронированному спецтранспорту вторую, теперь уже свинцовую, обшивку. Теперь можно было совершать и более дальние рейсы. Техники из автозапчастей и подручного материала собрали несколько ветрогенераторов. Их установили на ближайших высотных точках, и от них подключили часть систем убежища. Но недолго хозяйничали люди на поверхности. Скоро спецназовцы были атакованы новыми хозяевами мира. Мутантами. Чуть не потеряв бойца, группа отступила в убежище. После этого бойцы достали свои автоматы, а мастера установили на крыше микроавтобуса защищенную полусферу, вращающуюся вокруг своей оси. На этом броневике разведчики посетили несколько полицейских участков, где обзавелись дополнительными единицами вооружения и боеприпасами. Стало легче отбиваться, но на смену уничтоженным мутантам приходили другие. Как-то раз ребята набрались до развязки МКАД и Калужского шоссе. Там они обнаружили остатки армейской колонны, видимо, двигавшейся в столицу в момент катастрофы. Помимо грузовиков, в колонне находились два БТР. К сожалению, они довольно сильно фонили, и использовать их в ближайшем будущем не представлялось возможным. А вот пулеметы они сняли и притащили мастерам. Их обеззаразили, отмыли, почистили и починили. Один из них установили в башню броневика. А из второго... Собрали дистанционно управляемую туннель, защищающую вход в убежище. На шестой год после катастрофы наши разведчики набрались до большого метро. Они были счастливы встретиться с другими выжившими людьми. Но ребятам посчастливилось попасть на бандитскую станцию. Их обманули, разоружили, ограбили и убили. О их судьбе узнала поисковая команда, возглавляемая самим Андреем Сернеевичем. С тех пор в метро идут только специально обученные люди. Такие, как я. Мы занимаемся тем, что ищем различные вещи и технологии, которые могут помочь нашему анклаву. А также мы ищем детей, которые лишились опеки, которым грозит смертельная опасность. Таких ребят мы отвозим домой, где они находят тепло и ласку. А подрастая, становятся верными и надежными гражданами и защитниками своего теперь уже родного анклава. «Вот, ребятки!» Туда я вас и веду. Скоро вы будете дома. С этими словами я вынырнул из внезапно накатившего прошлого и с удивлением обнаружил, что все дети уже крепко спят. Не желая их будить, я только накрыл их одеялами и погасил свет, оставив только одну свечку.